Глава 19 Уполномоченный представитель округа Поль Гудро подъехал к административному зданию в скверном настроении. Ещё вчера вечером ему доложили, что вокруг поместья Гаронна, где в данный момент отдыхали детки высокопоставленных родителей из Российской империи, началось какое-то нездоровое шевеление. «Что будем делать?» — поинтересовался у него начальник полиции. Он сидел напротив поля, обхватив голову руками. «Что, спрашивается, притащило сюда этих мальчиков и девочек? Что им в родной стране не сиделось? И что, наконец, заставило их не проехать мимо их захолустья прямиком к лазурному берегу, как это делают все сыновья и дочери кланов?» «Ничего», — процедил Поль. «Мы не знаем подоплёки. Вдруг это как-то связано с их дурацким кодексом?» «Ты хоть понимаешь, что если сюда приедут каратели кланов, то они не будут разбираться, кто прав и кто виноват?» Начальник полиции отнял руки от головы и посмотрел на поле с нескрываемой ненавистью. «Вряд ли», — пробормотал Гудро. «Кланы при выяснении отношений между собой стараются не трогать простых смертных, и это тоже прописано в их кодексе отдельным пунктом». «Всегда можно сделать исключение», — возразил начальник полиции и поднялся из-за стола. «Значит так». «Если сюда заявятся боевики кланов, то я совершенно спокойно скажу, что это ты запретил мне отреагировать на произошедшее». И с этими словами он вышел из кабинета уполномоченного представителя. Сам же Поль долго сидел и смотрел в одну точку. Ему хотелось поехать и посмотреть, что происходит, но он сдержался. Вместо этого господин Гудро направился к этому придурочному владельцу типографии, чтобы выяснить, какую эпитафию тот желает получить на надгробье. Сам уполномоченный представитель глубоко сомневался, что Степан Ушаков оставит ту наглую попытку убийства мадемуазель Беатрис без ответа. Конечно, если бы в той машине находился только тот ушлый юрист, то здесь шёл бы другой разговор. Правда, чтобы начать чистку, Ушакову нужно пережить сегодняшнюю ночь, но подстраховаться и узнать подробности не помешает. Ведь битвы кланов непредсказуемы, и если Ушаков с приятелями выживет, то будет пребывать далеко не в лучшем настроении. А испытать на себе плохое настроение наследника самого отмороженного клана Российской империи у Поля Гудро желания не было. Вчера разговор с Бенуа не получился. Владелец типографии нервничал и орал, что лично удавит этого мальчишку, что выпустит ему кишки и жрать заставят, что... Поль не стал слушать его вопли и ушёл. Из того, что он понял, следовало следующее... Собиров слегка обиделся на этот маленький несчастный случай с машиной и инициировал проверку предприятия по всем возможным параметрам. И в случае несоблюдения 8 параметров из 23 предприятие объявлялось не соответствующим критериям, принятым на территории Содружества. Владелец объявлялся банкротом, и его детище шло с молотка. Продавались обычно такие предприятия по очень низкой цене, в десятки раз ниже их реальной рыночной стоимости. «Да кто он такой?» Зло спросил уполномоченный представителю своего отражения, заглядывая в зеркало заднего вида. Ему так и не удалось ночью спокойно заснуть, и сейчас он чувствовал себя дезориентированным. Никаких вестей из поместья не поступало, и он терялся в догадках, что там произошло и как это отразится на нём самом. «Почему все проверяющие органы пошли навстречу какому-то непонятному Сабирову и так рьяно принялись терзать типографию? До таких производств никому никогда не было дела». «Ну что же, Бенуа Сквора потеряет бизнес, и хорошо, если только бизнес», – добавил он, выходя из машины. В приёмной его ждали посетители. У стола секретаря стояла высокий молодой блондин и действовал девушке на нервы. Ещё один сидел на скамье для посетителей и просматривал газету. Его светлые волосы были очень коротко острижены, если бы не костюм, то парня можно было принять за военного или бандита как вариант – Они были настолько похожи друг на друга, что у Поля не возникло никаких сомнений в том, что эти парни – братья. «Так что вы посоветуете, прекрасная колет? Андрею стоит всё-таки обратиться к парикмахеру?» Стоявший у стола секретаря блондин слегка повернулся к брату. «Ну, конечно», – девушка натянуто улыбнулась. «Хороший мастер даже из таких коротких волос сумеет сделать приличную прическу. Тот ужас, что сейчас у вашего брата на голове творится, вообще прической нельзя назвать». «Да?» – парень с удивлением посмотрел на брата, и Поль последовал его примеру. «Странно, я даже не замечал, что у него на голове целый ужас», – произнёс он, и господин Гудро был с ним полностью согласен. И тут Калет его увидела и вскочила со стула. «Господин Гудро, вы так неслышно вошли?» – быстро проговорила она, пытаясь к нему подскочить, но стоявший возле её стола парень не дал ей этого сделать. «О, так вы и есть, Поль Гудро?» Протянул он, внимательно разглядывая уполномоченного представителя. «Вы, собственно...» «А мы, собственно, вас ждём...» Сидевший парень аккуратно сложил газету и поднялся. «Вы так скромно стояли в углу, что я даже подумал, будто мы не единственные посетители, что решили прямо с утра пораньше нанести вам визит. Вы в курсе, что этим летом виноградная лазанья уродилась, из этого следует, что цены на вино должны взлететь? Как хорошо некоторым кланам, правда? Они владеют и виноградниками, и даже винодельным заводом. «Вот кого наверняка повышение цен не коснётся, в том плане, что им-то самим не нужно будет покупать вино». «Что вы говорите?» Пуль потер лоб, пытаясь сообразить, о чём говорит этот парень. «Про вино это я вычитал в газете», доверительным тоном сообщил парень, чуть подавшись вперёд. «Вот про кланы я сам додумал. Но ведь это логично, разве нет? Или я просто ничего не понимаю в виноделии?» «Вы по какому вопросу ко мне пришли?» спросил, наконец, Гудро. «Думаю, мы выясним это в вашем кабинете». Он улыбнулся, а Поль от неожиданности сделал шаг назад, потому что в глубине тёмно-голубых с зеленоватым отливом глаз промелькнули серебристые искры. «Говорить о любых делах в приёмной немного неудобно. Мало ли кто может сюда войти и услышать то, что совсем не предназначено для их ушей». «Но...» Поль внезапно понял, что по какой-то необъяснимой причине боится этого мальчишку. Он понятия не имеет, кто они такие, зато прекрасно чувствует, что даже Ушаков не вызывал в нём такого страха. «Андрей», — на плечо молодого человека легла рука брата, — «ты давишь на господина Гудро? Ну что ты в самом деле? Господин представитель ведь не безликий же в конце-то концов». И он широко улыбнулся. Искры в глазах потухли, и сразу стало легче дышать. Похоже, парень неосознанно призвал дар, а брат намекнул, что его нужно отозвать. Судорожный выдох, раздавшийся от стола секретаря, подтвердил догадку Гудро. «Вы же не безликий, господин Гудро?» Так сильно напугавший его юноша скупо улыбнулся. В его голосе звучала ничем не прикрытая ирония. «Конечно нет, господин!» «Орлов», — представился парень. Гудро икнул. «Вот кого он точно не ожидал здесь увидеть, так это одного из Орловых!» «А почему вы так удивляетесь, господин Гудро? Вы же уже общались с сыном нашего клана?» «Я?» Теперь Поль вытрощался на Орлова, пытаясь понять, на каком именно этапе потерял память, потому что он не помнил, чтобы встречался с кем-то из правящего клана Российской империи. Он не помнил, что даже видел кого-то из них. «Борис Сабиров — сын нашего клана, и глава клана специально отправил его сюда, чтобы он посмотрел, какого черта здесь происходит», — любезно пояснил ему Орлов. Поль Гудро несколько раз моргнул. «Нет, девчонка де Берне здесь вообще ни при чем». «Их всех убьют за то, что они позволили этому истеричному куску дерьма Бенуа организовать аварию». А он-то кретин все удивлялся, каким именно образом мальчишке удалось инициировать такую масштабную проверку. «Разве у сыновей одного клана могут быть разные фамилии?» Голос Калет нарушил воцарившуюся в приемной тишину. «Да, такое случается». Второй не представился, но Поль не сомневался, что он тоже Орлов. «Так мы пройдём в ваш кабинет, господин Гудро, или здесь будем стоять и ждать непонятно чего?» «Да-да, проходите, господа», — Иполь широким жестом указал на дверь. «После вас, господин Гудро», — Андрей Орлов снова скупо улыбнулся. «Мы всего лишь посетители, не пристало посетителям входить в кабинет раньше, чем это сделает хозяин. В этом случае мы могли просто подождать вас внутри, и какой тогда смысл очаровательной колет караулить эту приёмную?» Гудро затравленно оглянулся на дверь. Сбежать, сославшись на внезапно возникший понос, тоже не получится. С Орловых станется навестить его дома, и это будет гораздо хуже, чем если они поговорят здесь. Почему его не предупредили, что они прилетели? Почему все словно зациклились на Ушакове? Все эти мысли пронеслись в голове с огромной скоростью. Уполномоченный представитель округа Поль Гудро успел подумать обо всем, включая возможную скорую гибель. Когда он открыл дверь, то был уже совершенно спокоен. Он всё равно ничего не сможет сделать, если вдруг они захотят его убить. Так зачем нервничать? Тем более, вроде бы никто ещё не погиб, включая этого идиота Бенуа. «Прошу, господа Орловы!» Поль открыл дверь и первым зашёл в свой кабинет. Утром мы заехали в посёлок, в чью юрисдикцию по законам Содружества входила Гарона. Что, уже приехали?» Ромка зевнул и поднял голову, осматриваясь по сторонам. «Тебе, Степка, звонил?» «Да, звонил». Я завернул на стоянку перед крошечным мотелем. «Эти психи все еще стоят рядом с контуром защиты и пытаются делать вид, что вскрывают его». Я зевнул. Спали мы с Ромкой по очереди, и в последние пару часов была моя очередь сидеть за рулем. но ну, пускай еще постоят». Ромка потянулся и интенсивно потер лицо. «А мы как раз успеем что-нибудь сделать. Адреса с ними нет?» «Нет, подозреваю, что если бы Джордж шатался поблизости, то без жертв не обошлось бы. А так? Что это вообще за штурм? Они всего лишь пару раз пробовали взорвать защиту, и это были единственные моменты, когда на контур пытались воздействовать физически». «Андрюх, ведь я не могу даже сказать, они идиоты или же нет». Ромка удивленно на меня посмотрел. «Для идиотов они какие-то слишком нерешительные». «Так, и где мы?» Он наконец увидел, где именно они остановились. «Нам нужно хотя бы умыться и переодеться», — ответил я, открывая дверь. «И тащиться сейчас в Гаронну, когда она окружена людьми адреса это верх идиотизма». «И, кстати, если бы мы туда телепортировали, то...» «Угу», — подтвердил я его предположение, даже не дослушав. «Отец с Крёстным однажды рассказывали про опасность таких вот слепых перемещений. Егор тогда с Денисом прямо посредине клановой армии какого-то охренявшего джунгара из телепортационного окна вывалились. Охренели тогда все». Но если бы не Зелон, которого отец туда притащил, их бы просто порубали в капусту, несмотря на всю их выучку. Ну, собственно, именно поэтому мы едем на машине. Да, дольше, зато никто не знает, что мы здесь. И значит, у нас есть преимущество, основанное на эффекте неожиданности. Ромка снова потянулся и выскочил из машины. Он же только что проснулся, а уже бодро весел. Как ему это удается? Часы показывали 6 утра, когда мы вошли в мотель. За стойкой спал молодой парень, судя по виду моложе нас на пару-тройку лет. Он откинулся на стену, скрестив руки на груди. Чтобы растормошить его, нам пришлось бы перепрыгивать через стойку. По правде говоря, было банально лень это делать. К тому же пришлось бы возиться с простенькой защитой, которая ограждала парня от воров. Это был очень отдаленный аналог защитного контура и вскрыть его было бы легко. Но при этом и я, и Ромка просто разрушили бы простенький щит. А так как один штраф я уже заплатил то нарываться ещё на один из-за такой мелочи мне не хотелось. Мы встали напротив него и стояли так пару минут. «Эй, парень!» — позвал Ромка. «Вот же!» — и он резко ударил по звонку, стоящему на стойке. «А? Что?» — парень подскочил и принялся протирать глаза, глядя на нас. «Парень, не тупи, нас действительно двое. И да, мы близнецы, тебе не привиделись», — ответил ему Ромка. Я в это время рассматривал ногти на руках. Что-то за заусенцы начали появляться. «Надо бы подстричь ногти, что ли?» а Портье заметно успокоился, когда ему объяснили, что у него не двоится в глазах. «Номер нам, да, и можешь дальше спать», — сказал я, поднимая на него взгляд. а да, номер». Он хлопнул себя по лбу, нажал какую-то кнопку, и защитный контур не исчез, а словно сдвинулся в сторону. Однако надо у него матрицу выбросить. Похоже, учёные Содружества научились делать контуры плавающими. Пусть и такие примитивные, но всё же... К тому же мы можем многого не знать. У нас они очень сложные, но почти всегда статичные. Пока я размышлял на тему защитных контуров, парнишка вытащил огромную книгу и положил ее на стойку. «Запишите себя и распишитесь», — сказал он, протягивая ручку Роме. Брат некоторое время крутил ручку в руках. Затем написал роман Стоянов. Я последовал его примеру. Одного не могу понять, почему, когда мы не хотим афишировать свое настоящее имя, «Мы всегда называем девичьи фамилии наших матерей. Это какой-то комплекс, не иначе». Поставив закорючку мало похожую на роспись, я протянул ручку портье. «Нам нужно проходить идентификацию?» — запоздало спросил Ромка. «Не, мы же не фешенебельный отель», — покачал головой мальчишка. «У нас часто просто на пару часов останавливаются». Он пожал плечами и бросил на стойку ключ. «Ваш номер одиннадцать. Насколько заселяетесь?» «На пару часов». — усмехнулся Ромка. — Мы долго ехали сюда, и нам нужно немного отдохнуть. — 20 фунтов, — равнодушно ответил ему портье. — Продай мне матрицу, отвечающую за защитное поле, — быстро сказал я и повертел купюру в руке, не спеша кидать её на стойку. — Что вам продать? — парень смотрел недоуменно. — Такую металлическую пластину с дырками, от которой защитное поле идёт, — терпеливо пояснил я. — А вы ограниченный защитный контур имеете в виду? Парень, понимающий, посмотрел на меня. «Но так бы сразу и сказали. У нас есть несколько. Клиенты иногда просят, чтобы в номере защититься хоть немного, особенно если что-то с кем-то не поделили, а поспать всё-таки надо». И он подмигнул мне. «Ты удивительно проницателен для своего возраста?» — сказал я, глядя, как парень вытаскивает из-под стойки небольшую коробку. Ромка взял её в руки. Снял рабочую поверхность и показал мне матрицу, которую была прекрасно через это отверстие видно. «Инструкцию давай, как этой штукой пользоваться», сказал Рома, протягивая коробку парню. «Да очень просто». Он показал несколько кнопок. «Включение полное», «Выключение полное», «Включение частичное». «Выключение всегда идёт полное». «Сколько?» — спросил я, забирая у него защиту и передавая Ромке. Тот сразу же отошёл в сторону и принялся щёлкать кнопками, проверяя, как контур работает. «Так, вы на пару часов...» — начал что-то подсчитывать парень. «Ты не понял, я хочу его насовсем купить». Я навалился грудью на стойку. «Так сколько?» «Но они не продаются». Парень мучительно соображал, что ему делать. Наконец, вздохнув, он выпалил. 5 сотен». «Держи». Я бросил на стойку деньги за этот миниатюрный контур и за номер. «Возвращаться сюда мы не будем. Ключ оставим на тумбочке. Через пару часов придёшь и заберёшь. В номере же есть тумбочка?» «Ага, есть». Портье уже не смотрел на меня. Он пожирал глазами деньги, не решаясь их пока трогать. «Ну вот и отлично». Я разогнулся, схватив при этом ключ, и мы с Ромкой пошли в наш номер. Это был явно не королевский люкс, но довольно чистый. Приняв душ и одевшись, уже через час мы были возле административного здания, а ещё через час пришла коллетт, И мы расположились в приёмной, дожидаясь того типа, у которого на столе стёпкой видел дорожную карту адреса Поль Гудро вошёл в кабинет и сразу же сел за стол, словно этот стол заменял ему защитный контур. «Так о чём вы хотели со мной поговорить, господа Орловы?» – спросил он. «Сесть нам не предложили. Или представитель совсем охренел, или же считал, что ни в каких разрешениях мы с Ромкой не нуждаемся. Про урожай винограда мы уже поговорили, так что давайте сразу перейдём к делу». Я ногой подвинул к себе стул и сел. Ромка остался стоять. При этом он встал у меня за спиной и этим сильно нервировал Гудро. Я весь внимание. Быстро проговорил Гудро, глядя при этом исключительно на меня, стараясь не смотреть на Ромку. «Очень хорошо. Степан Ушаков сейчас сидит в чём-то очень слабо напоминающем осаду, если, конечно, то божество можно так назвать. Но у нас у всех есть телефоны, и мы в любом случае остаёмся на связи». Немного подумав, я добавил... Почти в любом. Это ужасно. Представитель немного приподнялся, но я тихо произнес. «Сядьте, господин Гудро. Как я уже сказал, это убожество, а не осада. И Степан уже давно бы справился с возникшей ситуацией, но я попросил его не делать этого. Во всяком случае, до тех пор, пока не встречусь с господином Адресом и не решу с ним все наши дела». «Господин Адрес?» Он пару раз моргнул. Я почувствовал, как из-за спины начинает накатывать холод. Ромка призвал дар. Гудро сильно побледнел, а затем протянул руку к ящику стола. «Без глупостей, господин Гудро», — тихо проговорил Рома. «Вот», — уполномоченный представитель открыл ящик, вытащил оттуда какую-то бумагу и бросил её на стол. «Здесь адрес, по которому поставлялись продукты и... другие вещи для господина Адреса». «Я взял бумагу, прочитал адрес и почувствовал, как мои брови поползли вверх». «Да ну нахер!» Выругался я и посмотрел на нахмурившегося Ромку. «Каким образом адресы связаны со снежинами? Потому что если они не связаны, то какого хрена этот выродок делает в Ольгином поместье?»